Глава 17. Меня разбудил мощнейший всплеск светлой магии. Воздух от неё гудел, точно потревоженный рой шершней. Рядом заворочился грифон. Хотя нежить сон не нужен, малыш с огромным удовольствием изображал этой ночью спящего. Видимо, прекрасно помнил, свою прежнюю жизнь и скучал по старым привычкам. «Малыш, ты тоже это слышал?» — спросила я, не особо рассчитывая на ответ Грифон выбрался из сена, потянулся, пригибаясь клювом к дощатому полу, а потом вдруг замер. Я чётко уловила миг, когда расслабленная вальяжность сменилась настороженностью хищника. Воздух продолжал гудеть, хотя магический всплеск давно угас. Я выбралась из сена, настороженно приблизилась к двери, толкнула её и полетела на пол. Этот грифон бесцеремонно ухватил меня за шиворот и отбросил в сторону а затем бесстрашно ринулся вперед. Не успела я подняться, а мне под ноги уже упала растерзанная туша огромного мотылька, чьи крылья полностью повторяли рисунок неба и, как только коснулись пола, слились по цвету с досками, усыпанными соломинками. Мотыльковый хамелеон — удивительное создание, чьи крылья способны отзеркалить любую поверхность, а острые жвала впрыскивают парализующий яд. Красивейшие насекомые — Было смертельно опасно и обитало намного западнее, на землях светлых. Мотыльковые хамелеоны защищали границы королевства фей. Но как эта напасть очутилась в шалотаре? Нехорошее предчувствие заставило сердце тревожно забиться. Я бросилась к выходу, но Грифон переградил мне путь и зло заклекотал Он не желал выпускать меня наружу. На его морде виднелись дымящиеся подпалины. Я не могла точно определить, Были ли они результатом стычки с мотыльком, или же малыша обжег солнечный свет? Ясно было одно. Грифон настроен более чем решительно. Он не собирался выпускать меня из своего логова. Понимая, Ты хочешь меня защитить? Ты чувствуешь их?» Я осторожно ткнула носком туфельки тушу мотылька. Грифон разразился долгим эмоциональным клёкотом. Он подтверждал, что открывшийся портал перенёс созданий, атаковавших Академию изнутри. Мрак всемогущий. Что будет, если они рванут в город? Малыш, я не могу остаться в стороне, когда остальные защищают Академию. Для меня это важно, как если бы я хотела уберечь свое гнездо. Грифон недовольно мотнул головой, протестующий по лапой пол, и отошел, освобождая выход из вольера. Я бросилась наружу, попутно вспоминая все, что мне было известно о Мотыльковом хамелеоне. Огня он не боялся. Воды тоже. Но ведь и я не стихийник, владеющий боевой магией, а всего лишь целительница. Поэтому, когда я снова уловила нарастающее жужжание, то сложила пальцы в парализующем аркане, а потом задрала голову и ударила в небо. Голубое, оно пошло рябью, как если бы из идеальной картины начал выпадать кусок. Сначала обозначились очертания мотылька, а потом и сам он рухнул сверху. Еле успела отскочить. У меня было секунд десять от силы, прежде чем аркан перестал бы действовать. Склонившись над обездвиженным мотыльком, я собрала образец яда с его жвал, а потом рванула изо всех сил к замку. Сейчас надо найти хоть кого-нибудь, кто объяснит, что же здесь происходит. Если это испытание светлого источника, то почему о нем никто не предупредил? Я уже была практически возле входа, когда справа раздалось ненавистное жужжание. «Да сколько можно?» Схватив с земли пригоршню мелких камешков, зашвырнула их туда, откуда доносился звук. Стена замка дрогнула и зашевелилась, являя очертания сразу четырёх мотыльков. Они дежурили у входа и словно поджидали спешащих в укрытие. Яркая вспышка светового пульсара промелькнула перед глазами. Она ударила в мотыльков, сделав их видимыми. «Делия, скорее!» Я услышала голос Марии. Она и Аня, целительница-старшекурсница, покинувшая отбор после первого испытания, стояли на ступенях. Девушки впустили меня внутрь и дружно навалились на дверь. «Ты как? Цела? Я уже не верила, что увижу тебя живой». Мария смотрела меня, ища следы укусов. Заклинание общей диагностики заскользило по коже, но в этот раз я не стала возмущаться. «Там полно ядовитых мотыльков». «Знаем», — подхватила Аня. Леди Сойер открыла портал и принесла крылатую напасть в Шалатар. «Ректор, вы уверены?» Лорд Тантер сказал, что видел, как она спустилась к источнику, прежде чем открылся портал и Академию накрыла куполом. «Я не верю, что это совпадение», учитывая ее особые отношения с Хранителем. Лорд Тантер прибыл в Академию еще засветло, и это была не единственная новость. На рассвете Академия Шалатара окутал барьер, созданный хранителем. Он не давал мотылькам разлететься и отсек нас от внешнего мира. Несколько преподавателей пытались пробиться через преграду и теперь находились без сознания в импровизированном лазарете, в который превратился зал отдыха. Сюда мы заглядывали на переменах или после занятий. Сейчас же на диванчиках стонали те, чьи встречи с мотыльковым хамелеоном закончились жалящими укусами. Я от этого двукрылого не только обездвиживал свою жертву, Её кожа опухала и приобретала синеватый оттенок. Я насчитала десятерых пострадавших, двух наставников и восемь адепток. Ещё Натали сломала ногу, неудачно спустилась по лестнице. Она и другие девчонки, хорошо разбирающиеся в зелье варенье, сейчас в лаборатории пытаются приготовить противоядие. Я вытащила из складок мантии сферу с образцом яда. Успела собрать, вдруг пригодится. «Ещё как пригодится!» Мария схватила меня за рукав и потянула прочь из зала. «Эти бабочки никого к себе не подпускают!» Мотыльковый хамелеон — магически выведенный вид. Считается, что его создала светлая богиня для защиты королевства фей. Вот и оставались бы в своём королевстве. Леди Клариса совершила ошибку, когда натравила этих тварей на шалотар. Лицо девушки до того исказилось от ненависти, что я сама невольно дёрнулась в сторону». «Спокойно. В замке пока чисто». «Это хорошо», — пробормотала я. Я не верила, что леди Сойер могла наслать на Академию мотыльков, но не желала тратить время на споры. Мы бежали по коридору, а Мари проводила инструктаж. «К окнам не подходи. Когда добыча появляется в зоне видимости, мотыльки совсем звереют. В аквариуме проломили стеклянную стену, и если бы не молниеносная реакция наставников — Сейчас бы весь замок был полон этих тварей. Вы сообщили тёмной страже? Маги из гарнизона обязательно придут на помощь. Бесполезно. Почтовики не работают. Такое чувство, что купол над Академией блокирует их работу. Но не огненные послания. Ни одна магия света не в силах остановить огонь. О том, что я собиралась отправить записку лорду Играну, я Марине сказала. Не хотелось давать ей ложную надежду. В лаборатории вовсю кипела работа. Девочки, разбившись на группы, изучали книги с рецептами. «Делия, как хорошо, что ты цела и невредима. Только сейчас я заметила матушку Альбу. Ухленькая наставница крепко стеснула меня в своих объятиях. счастье это какое! Когда тебя не оказалось на общей перекличке... Кого-то ещё не досчитались? Кого-то из девочек? Нет, хвала мраку». Наставники сразу подтянулись в стеклянную аудиторию, и библиотекарь спасся. Матушка Альба отвела взгляд. «И тогда я догадалась. Вы не нашли ларушка». Магистр Ронин и магистр Абиратти пытались пробить брешь в куполе. Они прорывались через главные ворота. Старушка-привратник оказалась пуста. «Мне жаль Делия. Наставники не могли рисковать». «Да, я понимаю. Я протянула матушке Альбе хрустальную сферу. Здесь образец яда». «Что же ты раньше молчала?» Она выхватила у меня сосуд. Так, девочки, новое задание. Две идут за мной. Будем изучать яд мотылька. Остальные шерстить рецепты светлых. Рано сдаваться. Помните, что в одной из этих книг может быть рецепт. Ещё бы мы хорошо читали на светло-эльфийском. Натали со стоном уткнулась лбом в книгу. Как нога. Я присяла рядом на стуле, обдумывая послание для лорда Играна. Терпимо. Когда нас спасут, обязательно устрою себе долгий отдых в косметическом салоне. Буду нежиться в розовой воде и натирать кожу маслом. Алло, Тантор, ты его видела? Где он сейчас? Где-то на крыше. Наставники не потеряли надежду пробить купол. А еще никто не знал, где искать ларушка. Я тоже не представляла, куда мог подеваться старый гоблин. Старушка-привратника была и его рабочим местом, и домом. Лишь изредка Ларушка выходил в библиотеку. Я подскочила на месте до того неожиданно, что Наталья громко вскрикнула. Все в порядке. Придумала, что писать. А смысл? Почтовики все равно не работают. Уныло объявила целительница. Лорд Гарреттегран. В Академии нашествия Мотылькового Хамелеона. Вы не подумайте, ничего страшного не случилось. Просто мне очень нужен рецепт противоядия, которым владеют светлые эльфы. Не могли бы вы сходить в городской лазарет и попросить господина Сываля его продиктовать? Делия Мэйбус. Сложив лист бумаги пополам, я зажгла свечу и сунула записку в огонь. Так, а теперь на поиски ларушки. У старого гоблина слишком впечатлительная натура и слабое сердце. Как представлю, что он сидит где-то один-одинешенек и трясется от страха. Свеча выплюнула ответ, не прошло и минуты и написан он был почему-то почерком магистра Лойера. «Сок корня златошипа смешать с пыльцой цветочных фей и медвежьим жиром. Исключительно наружно. Чистую пыльцу можно внутрь, если ваши запасы позволяют». Я перечитала записку еще раз, не зная, чему удивляться сильнее. Магистр Лойер оказался рядом с лордом Играном, но намного сильнее меня озадачило то, что наставник знал о пыльце феи. Я же о ней никому, кроме Лорда Тортона, не рассказывала. Как странно. «Матушка Альба, у нас есть рецепт. Я вбежала в заготовительную. Здесь мы запасали ингредиенты, требующие дополнительной обработки, сушили магией корешки и травы, давили сок из ягод и готовили настойки и отвары. Тебе удалось получить ответ?» Она бросила взгляд на записку и удивлённо вскинула голову. «Это почерк магистра Лойра?» «Он самый» правильность рецепта не вызывает сомнений. Как и то, что в учебном хранилище нет пыльцы цветочных фей, но здесь сказано, что она есть у тебя в смотровой, то есть в беседке. Но мне нужно сопровождение. Конечно, Мари, бегом на крышу. Скажи магистрам, что нам нужна поддержка, чтобы выйти наружу. Вы пойдете со мной? Осторожно уточнила я. Матушка Альба была женщиной крупных форм и передвигалась не особо быстро. А если нам придётся убегать от мотыльков, при всём уважении к наставнице, я бы предпочла, чтобы она не покидала замок. Я ещё размышляла, как бы попросить матушку Альбу остаться внутри, когда на лестнице раздался топот бегущих ног. Но вместо магов в лаборатории появились адептки, дежурившие рядом с пострадавшими от укусов мотылька. Магистру Ронину стало хуже. Будь прокляты, светлые! Надеюсь, мрак покарает леди кларису и ее разорвут на части ее же создания. Черная ненависть, прозвучавшая в голосе щупленькой адептки-первокурсницы, заставила меня попятиться в сторону выхода из замка. Делия, боюсь, мне сначала придется заглянуть в зал, а ты непременно дождись лорда Антера. Кто-то упоминал мое имя? Статный мужчина величаво спустился по лестнице. Спокойный, невозмутимый и не особо спешащий на встречу с теми, кто просил его прийти как можно быстрее. Следом семенил взволнованный заклинатель, мастер Тан. Заметив нас, он все-таки оббежал лорда Антера. Нам передали, что найден рецепт противоядия, но нужны ингредиенты из беседки. Глупейшее решение. Внезапно бросил лорд Антер. В этих беседках проводилось первое испытание. Нет никакой гарантии, что хранитель оставил их содержимое неизменным. На мгновение я растерялась то он отца Аманды намекал, что тот не станет нам помогать. Но зачем он тогда явился? Уж лучше бы мастер Тант прихватил с собой кого-нибудь с другого. Да кто угодно был бы лучше, чем лорд Тантер. Я присмотрелась к магу повнимательнее. Он не выглядел убитым горем. Холёное лицо мужчины скорее было злым. Колючий взгляд с неприкрытой неприязнью рассматривал меня. Но смотровая изнутри практически не изменилась. И содержимое моего шкафчика тоже. Баночка с пыльцой феи стояла на полке. Я точно её видела. Глупое дитя. Губы мага изогнулись в презрительные усмешки. Это было до того, как ректор Сойер призвала ядовитых тварей. Охранитель заблокировал Академию, заперев всех нас в ловушке. По праву крови я ввожу в Академию чрезвычайное положение. Никто не покинет замок без моего разрешения. Но мы не можем сидеть, сложа руки. Я оглянулась и наткнулась на хмурый взгляд Мари. Понять бы еще, кого она не одобряла, меня или лорда Антера. У меня не заладились отношения с его дочерью, так стоило ли удивляться, что и с отцом настолько сложно общаться? Я проглотила бы его неприязнь, невелика печаль. Но вот беда. Из-за самодурства мага могли пострадать укушенные мотыльком. Нашел время качать права. Вас никто и не заставляет сидеть, сложа руки, адепт камейбус. Ваши одногруппницы сбились с ног, меня и компрессы на ногах пострадавших. Вы могли бы их подменить. Или поднимайтесь на крышу и поделитесь силой с теми, кто пытается разрушить купол изнутри. Но я же целительница. Целители не делятся силой, и они не разрушители. Странно, что вы этого не знаете. Адептка Мейбус, вы забываетесь. Ярость лорда Антера обожгла изнутри. Или же это не она, а мой огонь рвался наружу. Он безумно хотел, чтобы я что-нибудь подожгла и получила новое послание. Да что вы её слушаете? Она же полукровка, как и наш ректор. Только в венах Кларисы Сойер течёт кровь светлых. А это — змея. Внезапная нападка адептки-первокосницы больно царапнула изнутри. Мы никогда не общались, разве что здоровались при встречах и обменивались вежливыми улыбками. Но и она была готова в меня плюнуть из-за крови, текущей в моих венах. «Адептка Райли, немедленно извинитесь». Матушка Альба потрясённо смотрела на свою ученицу. «Разве адептка Райли сказала неправду?» Вкратчиво поинтересовался лорд Антер. «Адептка Мейбус? Ламия. А у тех свои представления о порядочности и чести». «Зато у меня мозги на месте. Матушка Альба, вы же хотели проверить, как там магистр Ронин? Ему стало хуже. Состояние всех пострадавших может ухудшиться» если они не получат противоядие». Я с надеждой обвела взглядом целительниц, но увидела лишь упрямую злость, которую так часто замечала на лице Аманды Антар. В такие моменты было бесполезно с ней спорить и что-то доказывать. «Мастер Тан, да скажите вы им уже, заклинатель озадаченно заморгал, как если бы очнулся ото сна. Нам нужно поспешить, если мы хотим добыть пыльцу фей». «Идите, вдвоем», — неожиданно хищно улыбнулся лорд Антар. Он не отдавал прямого приказа, но девочки вдруг подхватили нас под руки и повели к выходу. «Мари, ты что творишь?» – прошептала я. «Я думала, мы подруги. Ты же сама признавала, что обвинять кого-то из-за расовой принадлежности низко». Целительница бросила быстрый взгляд на адепток, сопровождавших магистра Тана, и быстро прошептала. «Тебе лучше уйти. Девочки могут вспомнить, что ты защищала ректора Сойер. Все словно взбесились». Только и твердят, что это она во всем виновата. Не представляю, что они сделают, если леди Кларисы им попадется. Доберешься до беседки, сиди там и не высовывайся. А как же пальца фей? Я должна. Руку, которую сжимала Мари, прострелила до локтя. и гран был чересчур настойчив в своем желании доставить мне почту. Мне срочно нужно что-нибудь поджечь. Не переживай, Мейбус. В парке ты найдешь подходящие цели». Мрачно пошутила целительница, ведущая магистра Тана. «Или они найдут тебя?» «Эти двое на выход», — объявила она, дежурившая у входной двери Ани. «Зачем? Там же опасно». Мотыльки минут пять назад таранили стену. Хорошо, что не догадались постучать в дверь или влететь в окно. Пока не догадались. «Девочки, не страшно. Это все ректор Сойер. Будь она проклята». Аня жалобно всхлипнула. Теперь во мне боролись два желания – утешить девушку или же отвесить ей пощечину, чтобы мозги на место встали. «Идемте, Делия. Надеюсь, вы хорошо бегаете». Лишь оказавшись снаружи, я подхватила с дорожки сухой листок и мысленно отдала приказ. Крошечный огонек вспыхнул на ладони и выплюнул клочок бумаги, исписанный почерком лорда Играна. «Забудьте об испытании. Хронель безумен. Затаитесь. Помощь близко». Жду ответа. город И это мой жених? Неожиданно. Лорд Тегран уверен, что нас обязательно вытащат. Нужно лишь подождать. Огненная связь. Мастер Тан с интересом смотрел на мою ладонь. Впервые увидел, как она работает. Слышал, что этот способ общения возможен исключительно для самых близких носителей змеиной крови. Фу, бред. Нет, не только. Я отправляю послание через огонь родителям и... «Лорду Играну». На мгновение я запнулась, осознав, как воспринимался мой ответ со стороны. «Вашему жениху». Мастер Тан удовлетворенно кивнул, словно хвалясь самого себя за догадливость. «Это временно. Как же все сложно». Меня бесило до дрожи, что в глазах окружающих я принадлежала лорду Гаррету Играну. Лорд Тортон дал понять, что наши судьбы связаны. Он не отступится и не отдаст меня лорду Играну. А значит, нам нужно объясниться при первой же возможности. До меня долетали слухи о моде столичных холщей решать все спорные вопросы в дуэльном круге. Не позволю. Я не дам лорду Играну вызвать лорда Тортона на дуэль. Скорее парализую, оплету сонными чарами, упакую в деревянный ящик и отправлю в столицу отсыпаться. Как вы считаете, магу им удастся проделать дверцу в куполе? Пробиться через купол можно лишь после смерти хранителя. «Боюсь, лорд проверяющий вызвал черного мага для того, чтобы он разбоплотил ослабшего хронеля». Мастер-тан замер, вслушиваясь в тишину парка. «Странно, я не чувствую мотыльков. А я их не слышу, и меня это не особо печалит», — добавила я и ускорилась. Путь к беседке мы миновали бегом, и лишь у ее дверей отдышались. Мотыльки нам так и не встретились. Это могло означать лишь то, что где-то их слишком много». Баночка с пыльцой феи оказалась там, где я ее видела в последний раз. А еще я заметила, что хранитель не прибрал в смотровой. На столике рядом с кушеткой лежали использованные ватные тампоны и перевязочная ткань. Хранель, что же с тобой происходит? Вот, это пыльца Держите, мастертан Не желаете возвращаться в замок? Хочу заглянуть в библиотеку и поискать ларушка. Сомневаюсь, что он там. Господин Уоллес успел добраться до замка. Он отчитался, что на верхних этажах древознаний никого не осталось. Господин Уоллес слишком любит подремать в своем мягком кресле. Мимо него и рой мотыльковых хамелеонов пролетит. «С -с -с -с -с! Слышите? Заклинатель замер, а потом вдруг из его горла вырвался звук, так похожий на жужжание. И мир вокруг нас дрогнул. Справа и слева воздух покрылся сетью трещин. Обозначив силу этой невидимых мотыльков, всё это время они бесшумно парили вокруг нас. Деля, без паники, кажется, я все понял. Эти мотыльки не атакуют, они защищают. Удушающая волна ударила сверху, обратив день во мрак. На мгновение мне показалось, что я ослепла. Мастер Тан, что происходит? Магия Лордантра, ночная мгла. И как не вовремя, простонал тот. Видимо, неприятные ощущения поразили не только меня. Какой странный аркан! Слова давались мне с трудом, словно вокруг нас воздух сделался чересчур разряжённым. Я не видела мастера Тана в кромешной тьме, опустившейся на парк. Но заклинатель нашёл меня сам, вцепился в руку и прошептал «Возвращайтесь в беседку. Я отнесу пыльцу матушке Альби. Лорд Антер не должен вас увидеть. Не бойтесь мотыльков. Они жалели лишь тех, кто атаковал леди Сойер. На леди Кларису напали. Мне сказали, что она укрылась у источника. Не думал, что доживу до дня, когда мне станет стыдно за поведение собственных коллег. Они были как взбесившиеся свора собак, возглавляемые Антером. Его полок тьмы долго не продержится. Уходите к беседке. Сейчас. Заклинатель ощутимо толкнул меня в спину. Шагов пять я сделала по инерции, выставив руки перед собой, а потом уткнулась в обвитую плечом стену беседки, на ощупь нашла дверцу, вошла и заперлась изнутри. Вот не зре я чувствовала, что приезд лорд Антера не к добру. Когда я осторожно выглянула в окно, наведенная темнота рассеялась. Я увидела, как мастер Тан в окружении наставников возвращается в замок. Странно, но лорда Антера среди них не было. И все-таки какая необычная у отца Аманды магия. Никогда не слышала, чтобы маг воздушной стихии умел насылать мглу. Повинуясь порыву, вырвала из рабочего блокнота лист и написала. «Лорд Эгран, маг воздуха может обратить день в ночь?» Находящаяся в полнейшей безопасности Делия Мейбус. В ожидании ответа собрала рабочую сумку. Конечно, до безразмерного чемоданчика ей было далеко, так что пришлось взять с собой лишь самое необходимое. Хорошо, что список у меня был составлен заранее, И пришпилен изнутри к дверце шкафчика. И время сэкономил, и соблазнно прихватить лишнюю склянку помог избежать. Я повесила сумку на плечо и вздрогнула, ощутив жаркую волну, прострелившую руку до кончиков пальцев. Ткнула указательным пальцем в фитиль свечи и подхватила выплюнутое огнем послание. «Исключено. К ночи взывает лишь последователи мрака и тьмы. Кто поразил вас своими умениями?» все еще надеющийся на благоразумие своей невесты, лорд Гаррет игран Надейтесь. И ищите. Кто ищет, тот всегда найдет. Самую чудесную и благоразумную. Только это буду не я. Так, а теперь бегом к древу знаний. Да сколько можно? Очередное письмо я приняла, скрепя зубами, и тихо зашипела, прочитав требовательное. Немедленно сообщите, где вы сейчас находитесь. игран. С трудом подавив порыв ответить, что я в академии, уточнила, что как раз сейчас я в беседке, но собираюсь перебраться в библиотеку, самым быстрым и безопасным маршрутом. В общем, я была кладезь терпения и любезности, когда мне в руки свалилось третье послание. Я запрещаю вам покидать беседку. вас жених – лорд Тегран. Моя сумка громко стукнулась об пол. Нет, с меня хватит. Сожалею, но я больше не могу быть вашей невестой. У нас слишком разные взгляды на жизнь, несовместимый характер и полное несовпадение в планах. Все подарки я обязательно верну. Очень рассчитываю на ваше понимание. Делия Мейбус. Очередной лист из блокнота исчез в огне. Я подхватила сумку и бросилась прочь из беседки. Подальше от свечи и ответа лорда Играна. Я бежала так быстро, словно за моей спиной летел рой жалящих мотыльков. Когда впереди показалось древо знаний, Я замедлилась, чтобы отдышаться. «Делюшка, бегом сюда, увидят же!» Громкий шепот ларушка долетел меж ветвей. Когда я приблизилась к входу в библиотеку, тот был заперт, но стоило прикоснуться к двери, как та резко ушла вовнутрь, увлекая меня за собой. «Наконец-то!» «Лапушка, как же ты меня напугала!» Старый гоблин сгреб меня в крепкие объятия «А вы? Вы меня пугаете. Вот прямо сейчас!» лепитала я. На первом этаже библиотеки собралась тьма народу. Наша ключница, кучери, полукентавр Юстас, кухарка, повар, несколько адепток из неучаствующих в отборе. но самое невероятное, в темном углу стены, я заметила знакомую морду черного грифона. Сам прилетела образина пернатая. Как было не впустить, важно объявил Ларушк. Складывалось впечатление, что он в этом схроне за главного. Но господин Уолли утверждал, что в библиотеке никого нет. Саладар Уолли сильно рисковал в надежде обмануть зараженных тьмой. «Что ты хочешь этим сказать?» «Делюшка, неужели ты не заметила, что все в Академии стали злее и раздражительнее?» «Конечно, заметила, но думала, что это реакция на стрессовую ситуацию. Мы все оказались в ловушке». Магистр Ронин и Абератти» «Швырнули меня в рой мотыльков, когда от них убегали», — тихо поведал Юстас. «Бросили на прощание, что никто не будет печалиться из-за гибели урода-полукровки. Теперь я понимала мастера Тана, которому было стыдно за поведение коллег. Они не имели права так поступать. Юстас, надеюсь, ты не разделяешь точку зрения магистров?» Строго поинтересовалась я. Их нетерпимость к полукровкам переходила все разумные пределы. «Да что там?» Поведение многих давно вышло за рамки. Лишь некоторые остались прежними. Матушка Альба, Мастер Тан, Мари. И они находились в безопасности, лишь пока не обнажили свои истинные чувства и мысли. Что вы, леди Мейбус? Магистру Лойру удалось растолковать мне, что главное то, кем ты сам себя считаешь. Ему удалось вернуть мне веру в этот мир. А еще магистр помог купить домик в пригороде Наридара. В империи Нордширр, К полукровкам относятся с большим терпением так что как только мои услуги перестанут требоваться рвану туда хорошие планы но что нам делать сейчас робко спросила наша кухарка и как спасти леди с подхватил повар лорд антер и остальные оттеснили ее к входу в пещеру пояснил ларушка его теперь стерегут мотыльки больше нет прокричал сверху девичий голос Маги атаковали заслон из бабочек. Чтобы убедиться, что это действительно так, пришлось подняться на второй этаж. Отсюда открывался отличный вид на вход в пещеру, и сейчас возле него толпились маги в мантиях Шлатарской академии. Они забрасывали пульсарами все вокруг, выискивая мотыльков, а как только те себя обнаруживали, вход шли склянки с парализующим зельем. Уже обездвиженных мотыльков добивали мечами. Маги кромсали пушистые тушки — подбадривая себя криками. И всё ради чего? Чтобы попасть к светлому источнику и добраться до леди Кларисы? «Делюшка, куда это ты собралась?» Ларушку ухватил меня за руку, едва я шагнул к лестнице. «Я не отпущу тебя туда одну». «А я и не буду одна», — заверила я его, только сейчас догадавшись, зачем чёрный грифон укрылся в библиотеке. «Малыш знал, что мне потребуется помощь.